28 августа 561 года Рождества Христова, день 25 пятый около полудня, строящийся стольный град Великого княжества Артании на правом берегу Днепра. Анна Сергеевна Струмилина, маг разума и главная вытирательница сопливых носов. Нет на свете зрелища отраднее, чем наблюдать человеческую радость. Для меня, по крайней мере. Когда я вижу все эти сменяющие друг другу оттенки чувств, от неверия к бурному ликованию, я начинаю испытывать то же самое. И вот, глядя на нас, как супруга Велизария Антонина, каждый день вглядывается в зеркало, я с удовольствием отдаюсь во власть ее эмоций. Сначала она робко разглядывает свои изменившиеся черты, поворачиваясь то одним боком, то другим. При этом время от времени прикрывает глаза и трясет головой, словно пытаясь избавиться от возреждения. Потом, вздохнув, глядывается еще более внимательно, и вот тут ее лицо начинает оживать. Оно вдруг загорается очаровательным румянцем. Это сердце женщины начинает быстрее гнать кровь от радостного волнения. Глаза наполняются блеском, словно в их глубине зажглось по маленькому фонарику. Ресницы подрагивают, ноздри трепещут, грудь вздымается. Уголки губ ползут вверх, и это преддверие восторга. Антонина то придвигает зеркало поближе, то отводит подальше. Ее плечи разворачиваются, подбородок поднимается вверх. Горделивая осанка признанной красавицы. И она разражается тихим смехом который щекочущим хрустальным звоном отдается в моем позвоночнике, передавая все ее безмерное незамутненное ликование. И я тоже смеюсь от счастья вместе с ней. Я радуюсь и сопереживаю, и мои магические способности не имеют к этому никакого отношения. К настоящему моменту Антонина с Велизарием прошли почти полный курс регенерации. Могу сказать, что они оба, помолодев, составляют на заглядение гармоничную пару. Русоволосая, белокожая Антонина, высокая и статная, отлично смотрится рядом со своим крепким, прическистым супругом, голову которого теперь окружает пусть не длинный, но достаточно пышный ежик каштановых волос. К появлению растительности на свои до этого лысой, как колено голове великий полководец отнёсся с благоговением и теперь то и дело запускает в них ладонь, малее от счастья. Самое удивительное в Антонине – это ее глаза-хамелеоны, которые в зависимости от освещения настроения своей хозяйки с легкостью меняют свой цвет от серого до зеленовато-карьего. Но в основном в них живет сейчас изумрудная лучистость, выдающая пока еще не притупленную эйфорию от чудесного преображения. Несколько дней назад, когда мы все еще находились в заброшенном городе Мирасадома, Антонина, уже насмотревшись в зеркало, собиралась уходить. В комнату вошла Феодора, та самая, что одной из первых присоединилась к нашему отряду еще там, в нижнем мире ссыльных античных богов. Теперь Феодора носила короткую стрижку из нашего мира, сама ее стригла. Стильный белый английский костюм с контейнеровоза и являлась женой младшего сержанта Равиля Шамсудимова, больше известного по позывному «Бег», который души не чаял своей половине. Не то, чтобы она была моей закадычной подругой, но иногда она приходила ко мне, и мы болтали с ней по душам о том о сем. Правда, в последнее время из-за суеты видеться нам приходилось нечасто. Словом, получилось так, что эти две женщины буквально столкнулись в дверях нос к носу. Феодора открыла было рот, чтобы извиниться и посторониться, но тут Антонина громко вскрикнула и, побледнев, уставилась на нее. Феодора изрядно растерялась от такой реакции на свою персону и теперь тоже стояла, хлопая глазами и пребывая в полном недоумении. Тем временем Антонина протянула к ней руку, и срывающимся шепотом, еле двигая непослушными губами, произнесла на латыни «Феодора, ты?» Та переступала с ноги на ногу и, кинув на меня тоже ничего не понимающую быстрый взгляд, ответила на том же языке «Ну да, меня зовут Феодора». «Скажи, а мы разве с тобой знакомы, что ты с таким удивлением смотришь на меня?» Тут Антонина бросилась к ней на шею и зарыдала. О, Феодора, — прочитала она, то тряся, то обнимая совершенно обалдевшую женщину, — ты жива! Ты жива! Как же так, Феодора? О, моя милая подруга, они и тебя тоже воскресили! Какое счастье, что я встретил тебя в этом волшебном месте, где случаются чудеса! Бедная Феодора замерла, как статуя, и взглядом взывала ко мне о помощи. Она явно опасалась сама отцеплять от себя эту сумасшедшую, которая несет слух откровенный бред о какой-то воскрешенной Феодоле. И хоть я тоже до сих пор не, мала, не поняла причину странного поведения Антонины, все же поспешила на помощь своей приятельнице. Э -э, «Антонина», — сказал я, легонько похлопав по плечу жену Велизария, «я не думаю, что вы могли быть когда-нибудь знакомы». Вероятно, тут какое-то недоразумение. Отпусти ее. Давай разберемся. Истерические восклицания моментально стихли. Две женщины сделали пошагу назад и с интересом посмотрели друг на друга. «Я прошу прощения», — наконец произнесла Антонина, лицо которой приобрело нормальный цвет. «Наверное, я действительно обозналась. Но надо же, какое удивительное сходство с одной моей подругой». Разумеется, в те годы, когда она была так же молода и прекрасна, как я сейчас. Ты похожа на нее тогдашнюю, прямо как отражение в зеркале. И тебя тоже зовут Феодорой, как и ее. Теперь Антонина просто с любопытством взирала настоящую переднюю Феодору, которая не терпелась узнать, с кем же ее все-таки перепутали. А я уже, кажется, знал. У Антонина была только одна закадычная подруга с таким именем, ныне покойная базилисца, супруга Юстиниана. — Надо же, какое удивительное совпадение! — пробормотала Антонина, качая головой, и после небольшой паузы спросила, — откуда ты родом, Феодора? Та помялась, затем, поучив от меня ободряющий кивок, произнесла, — я не знаю своего происхождения, госпожа Антонина. Просто я однажды очнулась в маленькой горной долине иного мира, насквозь промокшая после сильного дождя, не зная о себе ничего, кроме имени. Ручей, протекавший по долине, вывел у меня к берегу большой реки. Там я встретила людей, которые так же, как и я, говорили по-латыни, и один из них стал моим мужем, а я его женой под именем Бонифация. Мы жили вместе очень недолго и очень несчастливо, Муж частенько меня поколачивал, а я забеременела от него и отдерла дочку по имени Инесс, которая скоро умерла. Потом однажды население напали тефтоны, которые искали Серегина и его спутников, но почему-то убили в нашем поселке всех, кроме подростков и молодых женщин. Потом Серегин сам нашел тефтонов и всех их поубивал, как он это обычно делает, когда видит врагов а нас, выживших, взял с собой. Здесь, в отряде, я второй раз вышел замуж, но на этот раз я всем довольна, и мой муж меня любит. Вот и вся моя история, госпожа моя Антонина, и пусть госпожа Анна подтвердит, что я говорю правду. — Да, — не колебля, — я, — Феодора говорит правду, и я готова быть тому порукой. — Так значит, — задумчиво и тихо произнесла Антонина, пристально разглядывая стоящую напротив женщину, Феодора умерла и воскресла в ином мире, омолодившись и потеряв память. Неисповедимы пути Господни. Возможно, что по-иному было просто нельзя. Тут я подумал, что вряд ли когда-нибудь отец... Будет обсуждать вопрос неисповедимости своих путей, применительно к судьбе Феодоры, хоть с Антониной, хоть со мной, хоть с самой Феодорой. А значит, тайна ее происхождения так и останется тайной. Вот такая странная история произошла с нашей Феодорой. Правда, несмотря на все попытки Антонину установить с ней более близкое знакомство, та отвечала отказом предпочитая общаться исключительно со своими старыми знакомыми. Но и Антонина скоро умерила свою назойливость. Она теперь все больше и больше наслаждалась возвращением физической привлекательности, а ее супруг Велизарий спешил использовать возвратившиеся к нему мужские возможности. Теперь каждое утро вместе с солдатами и офицерами бегает на зарядку и выполняет силовые упражнения — А по ночам из комнаты супругов до моего чуткого мозга долетают такие флюиды страсти, что мне становится неловко. И еще к этой неловкости примешивается горьковатый оттенок тоски. Счастливые супруги. Они прожили вместе всю жизнь, вместе состарились. И вот теперь получили вторую молодость, причем вечную. Наверное, они воспринимают это как подарок свыше. А я? Суждено ли мне встретить своего единственного? Так хочется любви, хочется романтики, поцелуев, объятий, душевных разговоров, страстных признаний. Кем он будет, мой избранник? А что, если мне вообще не суждено его встретить? И я так и не испытаю большой настоящей любви. От этих мыслей становится ужасно неуютно. Эх, если бы я могла заглянуть в свое будущее. Но, увы, у меня это не получается. Вообще, все, что касается лично меня, покрыто пеленой неизвестности. Что ж, придется мне и дальше полагаться на волю проведения. Однако не могу не ответить тот факт, что у меня появился поклонник. Это командир нашего разведывательного батальона, капитан Коломейцев. Рыжее, мускулистое чудо, солнышко в штанах. И, как говорит Серегин, один из лучших офицеров — прибывших к нам из 89 девятого года. Его батальон — единственный из того полка, участвовавший в деле против Авар. На одну треть состоит из его старых солдат, а на две трети — из разного рода амазонских отторг, которых команда «Змея» собирала по всем их амазонским тюрьмам и штрафбатам. Именно там, среди диких амазонок, подвязались наши бесплатные приложения «Гера» и «Артемида». Надо сказать, что родок и старушек в батальоне у Коломийцева нет. Все амазонки молоды, прекрасны, дерзки, и все влюблены в своего командира, а он, получается, влюблен в меня. Этот капитан Коломийцев так неловко пытается со мной заигрывать, что мне его становится просто жалко. Наверное, наслушался рассказов Серегина про строгую и разборчивую богиню Анну. Я стала постоянно его чувствовать его незатейливые мысли толпятся на границе моего восприятия так и норовя залезть мне в голову нормальные здоровые мысли о том что я ему очень нравлюсь что он находит меня красивой сексуальной умный добрый и рад бы прогуляться со мной при луне но мне почему то не интересно это что ж такое все его мысли читаются сами Мне даже приходится усилием разума блокировать восприятие, но это почти не помогает. О чем же это говорит? Вероятно, о том, что этот человек слишком прост для меня. Но он очень милый, и мне не хочется его огорчать. Вот недавно принес мне букет полевых цветов. Сам стоит и смотрит на меня, как влюбленный школьник. Глаза сияют шестейшей голубизной, веснушки аж светятся. Хороший, славный мальчик, ну почему бы мне не полюбить его? Но нет, богине Анне надо мужчину подстать, а интрижки ее не интересуют. Поэтому солнышку в штанах остается печально вздыхать да лелеять свою несбыточную мечту. Угораздило же человека так несчастного влюбиться, что теперь ни туда, ни сюда, и вылечить его некому». Релия занимается только подростковыми любовями, а из этого возраста капитан Кламинцев уже формально вышел, да и я не могу лечить его сама от себя. Хотя, почему бы нет? Надо только проанализировать, какие черты моей внешности и личности привлекли этого человека настолько, что он потерял голову, и после этого можно предложить ему адекватную замену. Вот чем, например, плоха подвязавшаяся при разведывательном батальоне бывшая жена аварского тудуна, харизмийка Гульбадан Бану. Сумрачная высокая красавица, гордо несущая свою голову, увенчанную черными косами. Она всего лишь не старше меня, но у нее уже почти одна взрослая дочь и еще одна дочь помладше, и сын, как говорится, школьного возраста. Кроме масти волос, между нами много общего в фигуре и пластике движений. Так почему бы капитану Коломийцеву не полюбить эту дикую экзотическую штучку, оставив меня в покое? Не подойдет Гульбадан-Бану, найдем ему славянскую красавицу. С кем бы мальчик не тешился, лишь бы не страдал от несчастной любви. А то больно же смотреть, как человек мучается.